Однажды утром ветер подсунул белке под дверь письмо. Конверт был синим и от него немного пахло солью, как будто он долго летел над морем. Белка открыла конверт и прочла. Белка, этим письмом я от всей души желаю тебе счастья. Я надеюсь, что ты расстрогаешься, прочитав его, и кто знает, даже заплачешь слезами счастья. Не отвечай мне, наслаждайся моими словами и жадно надейся когда-нибудь получить ещё одно такое письмо. Твоя покорная слуга, райская птица. На следующий день белка получила письмо в красном конверте, от которого пахло пальмами и тростником. Белка, как тебе понравилось моё прошлое письмо? Оно прекрасно, не так ли? А это ещё прекраснее. Это письмо заставит тебя задрожать от счастья. Ты когда-нибудь дрожала от счастья? Или ты от счастья делаешь что-то другое? Сверкаешь, сияешь. Если и сияешь, то сейчас ты должна сиять. Твоя покорная слуга райская птица. На другой день пришло жёлтое письмо, пахнущее огненным деревом и диким чаем. Белка, письмо, которое ты получишь завтра, это письмо. Твоя она иричайшая, райская птица. На следующее утро, очень рано, белка уже сидела на пороге и прислушивалась к ветру, надеясь, что он принесёт ей письмо.